Но не было поздно, любимая. Ах, Аня, это возмещает все пережитые страдания, правда? Давай договоримся всю жизнь посвящать этот день в совершенной красоте, в благодарность за тот подарок, который он принес нам. «Это день рождения нашего счастья», — с нежностью сказала Аня. Я всегда любила этот старый сад Эстер Грей. А теперь он будет мне ещё дороже. Но мне придётся просить тебя долго ждать, огорчённо продолжил Гилберт. Только через 3 года я закончу учёбу на медицинском отделении университета. Но даже и тогда не будет ни бриллиантовых украшений, ни мраморного дворца. Аня рассмеялась. Мне не нужны ни бриллианты, ни мраморные дворцы. Мне нужен ты. Видишь, я также не скромна в этом отношении, как Фил. Бриллианты и мраморные дворцы, возможно, очень хороши, но без них гораздо больше простора для воображения. А что касается ожидания, это не имеет значения. Мы будем счастливы, ожидая работая друг для друга и мечтая какими сладкими будут теперь мечты Гилберт привлёк её к себе и поцеловал а потом в сумерки они коронованные король и королева счастливого королевства любви отправились домой по извилистым тропинкам обрамлённым цветами ароматнее которых никогда не было на свете и через знакомые луга над которыми дули ветры надежд и воспоминаний конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос, июль 2010 года. Звукорежиссёр Елена Ситникова читала Людмила Панкратова.